Глава 1225. Как можно представить себе ночь в лесу, где над головой сомкнули тесные объятия кровавой кроны, где ступаешь в абсолютной тишине по тропе, петляющей среди мха и травы, окрашенных багрянцем, где нет ни вскрика редкой птицы, которую бесшумно ступающий хищник спугнул с ветки, и та своим криком пробудит на пару секунд весь лес. который вновь затихнет в ожидании начинающейся охоты. Здесь ничего этого не было. Здесь вообще ничего не было. Нет, взгляд цеплялся за стволы деревьев, в отличие от кроны травы, имевших самый привычный окрас и оттенок, но на обнажённых кустах не видно ни единого листочка. Опытный следопыт, коим считал себя Хаджар, оказался не способен обнаружить даже самый распространённый лесной след, не человеческий, конечно, а кроличий. И не потому, что зверьки сильно плодились, просто их маршруты миграции занимали самые обширные территории. А если не было кроликов, то и лис и волков не сыскать, ни рыси, ни горной пумы. Медведь здесь не пробирался в поисках дикого меда или надломленной березы, источавшей сладковатый аромат сока. Лось не проходил в поисках нерастущих здесь грибов, а олень не щипал кровавый, острый на вид травы. Хаджар и державший его за локоть прекрасной принцессы Тенет шли, как и сказал Син, по тропе белого солнца. причём в самом прямом смысле этого выражения солнце, которое уже давно должно было скрыться за западом горизонтом, светило в лицо идущим. Вот только оно было непривычно золотого или оранжевого цвета, а нежно-белого, как снег или только-только отполированное серебро, которое ещё не держали в руках. И так получилось, что свет этого мистичного объекта отражался от глади единственного ручья, который протекал через все эти безжизненные безлюдные земли. Да и тот из-за какой-то странной магии, которую нельзя было ощутить ни в реке мира, ни при помощи истинного слова, бежал под коркой прозрачной слюды, чем-то напоминающей лед. Как так случилось, Хаджар, что ты ещё совсем юн, но твои волосы уже покрыты сединой? вдруг спросила принцесса Теннет. Некогда чернее вороньего крыла, сплетённый в длинную косу, теперь за спиной Хаджара качался наскоро и неумело обрезанный седой хвост, стянутый волшебной синей шёлковой лентой. "Моя принцесса", вздохнул Хаджар. Прошу, давайте сохранять тишину. Мне не нравится этот лес. Он никому не нравится. Этого не было видно, но почему-то не возникало сомнений, что принцесса вновь улыбалась. Такова его природа. Он был таким создан, чтобы отпугивать и отталкивать каждого, кто осмелится войти под его сеньи. Но если не нарушать правил, не сходить с тропы белого солнца, тон то мира любяв и по-своему прекрасен порой мне кажется что каждый из нас строит вокруг своей души такой лес и может поэтому раньше люди изображали духа смерти с мечом а теперь с косой потому что если раньше мы носили доспехи и смерти надо было сквозь них прорубиться то теперь теперь ей нужно косить заросшую травой тропу души заросшей травой трапу души, проклятье, где нет явно нашла бы общий язык с Иненом. Тот тоже любил пуститься во всякие пространные философствования в самый неподходящий момент. К примеру, когда его спутник всеми фибрами своей, без всякого сомнения, заросшей души ощущал надвигающуюся опасность, и давно уже такого не было, чтобы от подобного ощущения На спине Хаджара вдоль позвоночника волосы дыбом вставали, будто у бродячего пса, чувствующего приближение волка. "Расскажи мне, Хаджар", принцесса всё никак не могла замолчать. Может, она не ощущала того, что чувствовал Хаджар, при её уровне развития, безымянной начальной стадии, вряд ли. Тогда просто делала вид, что не ощущает. пыталась при помощи разговора унять нервы. Возможно, Хаджар не сомневался в том, что страна драконов обладала всеми ресурсами, чтобы поднять ступень развития будущей императрицы исключительно благодаря алхимии, тренировкам и особым ресурсам. Вот только в реальной ситуации грош цена была такому развитию, сколь высоким оно не было бы на бумаге. Как живут люди в семи империях? Хаджар едва не оступился на идеально гладкой и ровной тропе. Он ожидал от принцессы Тинет всего, что угодно, но только не такого вопроса. "Прости, если вновь задаю вопрос, который задевает твои шрамы". И дураку было понятно, что наследница Рубинового дворца имела в виду вовсе не те шрамы, которые покрывали большую часть тела Хаджара. Зачем вам это знать, моя принцесса? После этого пришёл черёд принцесса замолчать. Они продолжали путь по тропе белого солнца, и всё это время Хаджар ощущал на себе пристальные взгляды, но стоило только повернуться в нужную сторону, как оказывалось, что ничего, кроме кровавых деревьев и голых кустарников за ними не следило. В какой-то момент Хаджары вовсе начал подозревать, что это именно фауна была тем самым хищником, терпеливо ждущим, когда непрошеные гости допустит ошибку и отпустит ту спасительную ниточку, которую им любезно спустили в самый потаённый уголок ада. Но нет, это было бы слишком банально и просто. Травы и листья действительно выглядели острыми, наточенными клинками. Но если они на самом деле были не живой фауной, а очередными изделиями из рубинов, Хаджар был бы сильно разочарован. Почти всю свою жизнь я провела во дворце, неожиданно продолжила принцесса. Наверное, это участь многих из принцесс жить во дворце и смотреть с высокой башни на то, как мимо тебя проносится другая, настоящая жизнь. Почему-то Хаддар вспомнил Элейн. Так что да, в словах Элейн существовала своя правда, но, пожалуй, лучше так, чем огненные волосы ещё одной принцессы, которую знал Хаддар, пронеслись перед его внутренним взором и исчезли в изущем пламени вззорванной мануфактуры. Но даже до самой высокой башни донеслись слухи о том, что люди готовятся поднять восстание. а в их главе стоит какое-то чудовище по имени Белый Клык. И я даже не знаю, зверь это или человек. Опять же, не стоило удивляться. Слухами, как говорится, земля полнится. Да и к тому же недавние события, а именно слова Моргана, прозвучавшие на месте битвы Ласкана и Дарнаса, имели слишком большое значение, чтобы о них не судачили даже драконы. Они воюют, моя принцесса, ответил Хаджар. И нет ни одного дня за прошедшие эпохи, чтобы где-то в семи империях не умирали люди от чужой стали. Постоянная война, кажется, тень нет была глубоко шокирована и даже не особо верила словам Хаджара. Но за что? Разве им мало земли? Мы, драконы, ютимся в этих горах, чтя традиции прошлого. Или, может, недостаточно ресурсов, но мы забираем лишь десятую долю от каждой империи, и лучше десятую долю, перебил Хадджар. Что же до земель, то это очередной сложный вопрос, моя принцесса, но люди не могут жить в неволе. И пусть до недавнего времени они не знали о существовании Рубинового дворца, но чувствовали его власть над своими судьбами. То есть ты думаешь, что если бы драконы не правили регионом, люди бы не воевали. Хаджару хотелось ответить, что нет, но он жил не только в безмянном мире, и в мире земли не было ни драконов, ни пути развития, ни волшебных ресурсов или реки мира, а люди всё равно воевали, и каждый день кто-то где-то умирал от пули или ножа. Не знаю моя принцесса, но Но договорить Хаджару было, как обычно, не суждено.